Марта. Кабинет крохотный и душный, расположен в полу подвале. Узкое длинное окно выходит на черный асфальт, разогретый, раскаленный солнцем до полужидкого состояния. На асфальте белый комок бумаги и прилипший к битуму полиэтиленовый пакет. Чуть дальше выкрашенный желтым бордюр, пыльная трава и редкие вялые маргаритки. Из окна тянет бензином, копотью и едкой городской пылью. Пробираясь в кабинет, запах смешается с прочими: туалетной воды, освежителя воздуха, табака и лимонной кожуры, сваленной горкой под горшком, из которого торчит печальный фикус. Дышать в кабинете нечем. Но я дышу, и даже недовольства нет, сама ведь пришла. Один звонок, не будете ли так любезны? Притворная старомодная вежливость, за которой виднелась насмешка, и собственный ответ: "Конечно, приду". И даже не столько узнать, что же за место такое калдавские сны, сколько увидеть Жукова. Увидела, поздоровалась, ему кивнул в ответ, улыбнулся, поднялся, уступая место у окна того самого, откуда виден кусок асфальта и чертовы увядающие в безводи Маргаритки. Жуков изменился: деловой костюм, рубашка, галстук, как в панцире, право слово, и физиономия его непрошибаемая тоже панцирь. И улыбочка эта, в которой ни грамма искренности, полированная, лакированная, глянцевая, как обложка журнала. Ненавижу. Стыдно. Я ведь сбежала от него утром на рассвете. Избитый приём надоевшей мелодрамы. Героиня с чемоданом гордо уходит, не оставив ни телефона, ни адреса, и потом, страдая, пинает себя за ту внезапную трусость и лицемерно твердит, что так будет лучше для всех. У меня был номер его телефона, но я не звонила. И адрес могла бы найти при желании, но не искала. А Шубин позвонил, предложил приехать, и помчалась. А в мелодрамах героиня, несмотря на все совершенные глупости, в финале обязательно обретает счастье. А чем я хуже? Ничем. Но вот сижу у окна, глажу на асфальт, пакет, о жёлтый бордюр и маргаритки. Слушаю, делаю вид, что интересно. Местами, конечно, и правда интересно, но я ведь уже знаю все, или почти все, а подробности в данном случае не существенны. Уйти? Вениамин Леонидович обидится, он ведь готовил это представление с откровениями. Пауза тем временем затягивалась. Шубин нервно поглядывал то на часы, то на дверь. Видимо, человек, которому он принадлежал, явиться задерживался. И это обстоятельство весьма нервировало Вениамина Леонардовича. Наконец раздался вежливый стук, дверь распахнулась, Шубин подскочив громко провозгласил: "Знакомьтесь, Кирилл Геннадьевич, полномочный представитель юридической фирмы Beninghs, Zollgeit и Долмачёв". В кабинет вошёл молодой человек. Был он высок, строен, не по годам серьёзен, Причём большая часть этой серьёзности приходилась на солидных размеров кейс и круглые очки в толстой роговой оправе. Готово поспорить, что стёкла в них простые, и со зрением у Кирилла Геннадьевича всё в порядке. Кирилл Геннадьевич занимается делом весьма важным и ответственным. Будьте добры, присаживайтесь, расскажите господам. Шубин вдруг смутился и замолчал. Фирма Бэнингс, Зулингейт и Долмачёв Основанная в 1793 году, имеет великолепную репутацию надёжной и Начал Кирилл Геннадьевич. Говорил он чисто, акцент едва заметен, и вести с тем невыразительно. С первых же слов хотелось зевать. Жуков и зевнул, широко во всю пасть, потом отряхнулся и громко попросил: Парень, а есть и покороче. Все уже въехали, насколько вы крутые. Прошу прощения. Кирил Геннадьевич кое-как примостил кейс на краю стола. Наша фирма предоставляет разного рода услуги. В данном же конкретном случае мы исполняем волю покойного господина Бартье, который Шубин не дал ему договорить, который завещал все своё состояние некой женщине по фамилии Колягина, проживавшей в конце 60-х в небольшой подмосковной деревеньке, либо же её потомкам или иным родственникам. Именно так К сожалению, удалось выяснить, что госпожа Колягина умерла практически сразу по возвращении господина Бартье на родину. А поиски её дочери отняли много времени. А когда нашли, выяснили, что она тоже умерла. Зато есть Людмила Колягина, дочь Берты и внучка и наследница господина Бартье. А у той сестра, Дарья Амельская, и двоюродная тётка Валентина Рещина. до замужества Колягина, а у той горячо любимая дочь Танечка. Да, снова подтвердил Кирилл Геннадьевич, медленно наливаясь багрянцем. По-моему, он не привык, чтобы его перебивали. Шубин же, увлеченный рассказом, не замечал раздражения. Таким образом, имеем вот что: речь она узнает о наследстве причитающемся Людмиле от деда. Наследство, полагаю, весьма приличным. Мы не имеем права разглашать информацию подобного рода. Понял, отмахнулся виньями. В общем, наследство приличное. И понимает, что получив деньги, компаньонка вероятнее всего исчезнет. С одной стороны, это означало бы свободу, а с другой отсутствие постоянного источника дохода. Плюс ко всему, опасность, что Людмила, уходя, повесит свои дела на тётушку. Вероятно, так бы оно и вышло. Ну и добавим ещё одно обстоятельство деньги. Само состояние, которое в случае гибели Людмилы отошло бы к Валентине Степановне, а потом и к Танечке. Верно? Кирилл Геннадьевич подтвердил слова торжественным кивком. Поэтому в голову решенной приходит мысль избавиться от компаньёнки, но сделать это нужно как можно быстрее, пока Людмила не узнала о наследстве. Дальше серьёзный, с пояснением отношений разговор, сильная доза снотворного и имитация утопления. Вот, кстати, с одной стороны, глупость совершенишая. Все же знали, что Людмила Калягина воды боится и сама в реку в жизни не полезет, тем более ночью и голышом. А с другой выходит, что убийца с привычками Колягиной не знаком. Вот такую смерть и выбрал. Правда, Валентина Степановна вообще утверждает, что дело не в привычках. С вашего разрешения я присяду. Кирилл Геннадьевич сел на край шекс стула, пристроил кейс на коленях. В позе его мне чудилась нарочитая торжественность и даже напыщенность, совершенно тут неуместная. Дело касается нашей клиентки Госпожа Рещина, несмотря ни на что, является прямой наследницей господина Бартье. Вот-вот, возвращаясь к вопросу о наследстве. Валентина Степановна устранила одну преграду на пути к нему, но имелась и вторая Дарья Мельска, сводная сестра Людмилы Колягиной. Конечно, родство призрачное, и доказать что-либо было бы весьма затруднительно. Но Рещина не собиралась рисковать. Ей пришла в голову мысль, что убрав Дарью, она запутает следствие, направит к делам относительно недавним. Отсюда и рассказ о патологической ненависти Калягиной к Олягиной и Кацу и его супруге, которых она считала виновными в смерти матери, и таком же чувстве по отношению к Дарье, и информация о заказных убийствах. Странная та история, страшная, непонятная. Неужели всё и вправду так, как рассказывает Шубин? Собственные неприятности кажутся пустыми и незначительными. Любовь сильное чувство, кто сказал? Кажется, ненависть гораздо сильнее. Кстати, по словам Рещеней, Дарью в колдовские сны пригласила именно Людмила, с полного согласия супруга мельской, который сам искал способ избавиться от жены. Он больше не видел от неё пользы. Фирма уже числилась за ним, недвижимость тоже, а картины, некогда приносившие неплохие доходы, не продавались. Так, до ревса провождение заботливого супруга попало к Викентию Павловичу, и там произошло событие, вроде бы и незначительное, но весьма существенно изменившее расклад. Люду вернули спустя час после этой беседы, привезли не на Волге, а на грязноватом заезженном москвиче с подгнившим брюхом и не работающей фарой. Она выбралась из машины сама, неуклюжая, потерянная, обиженная, на меня и не посмотрела. Но ну? Сара Марковна выглянула из своей комнаты. Полагаю, она и наш с Костиком разговор слышала и приезд-отъезд автомобилей видела. Сара Марковна во общении постижимым образом умудрилась быть в курсе всех местных и не только местных дел. Съездила, поглядела, Людочка насупилась. Выглядела она неплохо. Новая куртка, новые брюки, сине-зелёные тени, красные пятна румян, смешная. Каждый человек имеет право знать, кто его родители. Однако это знание не всегда на пользу. Сара Марковна присела на тот самый стул, где не так давно восседал Костик. Теперь ты поняла, что не нужна ему. А кому нужна? Зачем ты меня вообще рожала, чтобы я тут до скончания жизни чтобы она как она принцесса, принцесса, а я? Я? я? Кто, Кто она? Сухо она? поинтересовалась Сара Марковна, поглаживая Аню трость. В последнее время она даже по дому передвигалась с трудом, а на улицу и вовсе выходила редко. И прекрати реветь. Ревущая девица в твоём возрасте картина приотвратительная. Дашка. Людочка успокоилась. Что, ты не знала? У меня сестра есть. Дашкой зовут. Родная почти, на 2 года моложе. Она вся, она в Москве учится, в закрытой школе, и на скрипке, и рисование. Её на машине возят. Даша у Костика есть дочь? Ну да, конечно. Ольга была не так стара, точнее, оказалось не так стара, чтобы не родить. И зачем Костику Людочка, если у него есть Даша? Сара Марковна покачала головой. Бледные, не накрашенные, всё-таки Анна сильно сдала в последнее время губы, сжались в узкую полоску. У Даши есть гувернантка из Англии, и учителя к ней надом ходят, а одежду по каталогам выписывают. А Людочка тёрла глаза, размазывая тени и тушь, пока снова не заплакала. Видишь, на мне? Это Дашенькины обноски, потому что я я никто. И что из этого? Осведомилась Сара Марковна? Деточка, гувернантка и наряды это ещё не всё. Точнее, это как раз ничего, химера, пустота. У моей маман тоже имелась гувернантка. Да и у меня? Да, милая. Да, я достаточно стара для женщины вообще, подобный возраст неприличен. Но я не о том. Я о гувернантке, которая в один прекрасный день вдруг исчезла. вместе с прекрасным домом, игрушками и беззаботным существованием тепличного растения. Революция. Моя мама, привыкшая к заботе, не сумела выжить. Это сложно, когда любой ценой, переступив законы чести, законы Бога, законы людские, без цели, лишь бы выбраться. И я выбралась, выжила, вернулась сюда, вот так вот. Сара Марковна с трудом поднялась, Я подала было руку, чтобы помочь, но она отмахнулась. Чужая забота волю крадёт, деточка. В этой жизни, если на кого и рассчитывать, то только на себя. Исключительно на себя. А ты, Берта, могла бы и больше требовать. Он вы согласился, потому как трус. Только трус и подлец способен откупаться от собственного ребёнка. А ночью Сара Марковна умерла. тиха во сне, не причиняя беспокойства, не тревожа, и я потом, уже после похорон по местному шумным, слезливым и пьяным, долго не могла отойти от мысли, что она ждала. Не смерти, а именно подходящего случая, чтобы сказать нам. Сказать что? Почему вышло, что я поняла одно, а Людочка совсем другое. И озлобилась, закрылась, отгородилась от меня обидой. А я опять не знаю, что с этой обидой делать. Пороть, заявила Нинка, расхаживая по дому, свободно разглядывая обстановку, выдвигая ящики столов, щупая шторы и покрывала. А то совсем от рук отобьется. Васька, слышь, а правда, что старушенька на золотишке то сидела, или от тебя тоже пряталась? Может, поищем? Ну, пока никто не объявился из наследничков. А то ж гляди по пруд с хаты. Не поперли. Из золота в доме не было. Вернее, единственной золотой вещью был мой медальон, где солнце медленно остывало в львиных лапах. Надо Людочке отдать. Но как, если она со мной почти не разговаривает?